Глава 12. Сегодняшнее утро началось замечательно. Я прекрасно выспалась, отдохнула, а еще мне приснился красочный чудесный сон. Правда, сколько ни старалась, так и не смогла его вспомнить. Ноги совсем не болели, и я даже забыла про свои ужасные ожоги. Но когда начала разматывать менты, поняла, что весьма поторопилась. По телу пробежала легкая боль, и я поспешила вернуть повязки на место, догадываясь, что могу получить от доктора взбучку за свое нетерпение. Только накинула халат, появился Дамир. Он пришёл немного раньше, чем обычно, и был похож на сверкающую золотую монету. На лице улыбка, а в глазах некий восторг. В руках он держал небольшой сундук, украшенный драгоценными камнями. Он торжественно поставил его на столик и загадочно произнес: «Это для вас». «Что это?» Поинтересовалась я, окинув ларец с любопытным взглядом. «Вернее, от кого?» «От правителя Ферхата». Я удивленно приподняла брови и открыла сундук. В нем оказались подарки». Отрез красивой светло-голубой ткани, расшитой золотом, изящный платиновый браслет в виде ящерки, тонкие, как ниточки, сережки, гребень с самоцветами, овальное зеркало в позолоченной раме и красивый, почти невесомый прозрачный палантин. Но меня больше всего заинтересовала записка, листок, сложенный в четверо, на котором ровным каллиграфическим почерком было написано всего одно предложение. «Снежана, спасибо тебе за прекрасный вечер». И больше ни слова. Я задумалась. Ферхат был весьма скуп на эмоции, но щедр на подарки. У меня постоянно возникало ощущение, что он словно постоянно прячется в своей раковине и лишь изредка показывает истинное лицо. Это настораживало, потому что для нас, женщин, всё-таки важно слышать о том, как к нам относятся. Не зря говорят, что любят ушами. По своей природе мы весьма эмоциональны и нуждаемся в постоянных комплиментах. Женщинам нравятся красивые фразы, обещания пылки и пылкие признания, хотя на самом деле чаще всего... поступки красноречивей слов. И, тем не менее, правитель Ферхат преподнес вам щедрые дары. Заметил Дамир, разглядывая содержание сундука. Видимо, вы смогли ему угодить. Мы просто поужинали. Пожала плечами в ответ. В любом случае, вам прислали достойные подарки. Эта ткань, мужчина показал рукой на голубой отрез, весьма дорогая, потому что узор на ней вышит золотыми нитками вручную, и она стоит целое состояние, ведь каждый рисунок индивидуален, и неповторим». Даже так удивленно приподняла брови. Мужчина кивнул, а потом хитро улыбнулся. «А у меня есть еще для вас сюрприз». «Какой?» Вместо ответа он подошел к двери и, важно, распахнул ее. «Входите». «Снежка, ты как?» — бросилась ко мне Вера. «Как же я соскучилась, моя дорогая». Подруга крепко обняла меня, а потом, взглянув на мои ноги, запричитала. «Как же так? Где ты обожглась? Болит? Что доктор говорит?» Подруга завалила меня вопросами, на которые я не успевала отвечать, но ее забота мне была весьма приятна. А еще я подумала о том, что все таки хорошо, что в эту переделку мы с ней попали вместе. Как бы я была одна в этом мире, просто не представляю. Все в порядке, поспешила успокоить ее. Правда, уже все нормально. Местный доктор — настоящий волшебник. Ожоги почти прошли, и даже шрамов не останется. Лучше расскажи про себя. Ох, Снежана, как же я перепугалась, не увидев тебя на завтраке. Эти змеи из гарема тут же стали шептаться, что тебя постигла участь Ксении. Хотя ведь никто толком не знает, что с ней случилось. Думала, с ума сойду от страха. Еле дождалась окончания трапезы, чтобы поговорить с Умидой. — Ты разговаривала с матерью Ферхата? — удивилась я. — Неужели она пошла на контакт с тобой? — Хм, — усмехнулась Вера. — Знаешь ли, у нее не было выбора. Я оказалась весьма убедительна и очень настойчива. — Что ты сделала? Шепотом уточнила этот момент, понимая, что ничего хорошего не услышу. Пришла в ее апартаменты и сказала, что разнесу этот дворец к чертовой матери, если она сейчас же не ответит, где ты и почему не пришла на завтрак. А что у МИДа? Ну, как всегда, стала угрожать, тыкать меня своим высоким статусом, подчеркивать свое особое положение, ну и так далее по списку. Ты же знаешь у миду И что дальше? Ошеломлённо смотрела на подругу. Ну, знаешь, терять мне было особенно нечего. Поэтому я этой зазнайки на популярном русском объяснила, что она может сделать со своими угрозами и статусом, и в подтверждение этого грохнула об пол какую-то огромную вазу, которая разлетелась на осколки. «Это семейная реликвия», — пояснил Дамир, о котором я совсем забыла. Передавалась из поколения в поколение в роду госпожи Умиды по женской линии. Ей было более тысячи лет. «Ой!» — воскликнула я, прижав руки к груди. «Хм, а так и не скажешь». «Обычная глиняная безвкусица», — пожала плечами Вера. Ну, в общем, эта вредная тетка перепугалась не на шутку и все тут же рассказала. Но вот только навестить не разрешила, заявив, что тебе нужен полный покой. А сегодня за завтраком величественно сообщила, что я могу увидеться с тобой. «Ничего себе!» — бросила на подругу задумчивый взгляд. «Интересно, почему МИДа тебя испугалась? Да и вообще, как разрешила прийти?» «Не знаю», — Вера махнула рукой. «Да и какая разница? Главное ведь, что я добилась своего и теперь здесь...» Все это очень странно». Я заинтересованно посмотрела на слугу, перестилающего мою постель, и осторожно спросила. «Дамир, может, ты можешь пояснить, что же произошло?» Все случившееся весьма странно. Мать правителя не так просто запугать». «Моя госпожа, слуге не положено обсуждать мать правителя». Он опустил взгляд, продолжая свое дело. Если кто-то узнает, что я сплетничаю, меня накажут. А вы сами знаете, у меня семья, и эта работа мне очень нужна». «Ничего, не бойся», — Вера жестом подозвала его. «А ну-ка присаживайся и рассказывай, да поподробнее. Чего эта Умида так испугалась, да еще и на уступки пошла?» Дамир с явной неохотой послушно выполнил ее просьбу, вздохнул и тихо заговорил. Когда госпожа Вера начала угрожать, то произнесла древние слова. «В своем роде угрозу», пообещав жестоко отомстить. Когда-то это заклинание знали сильнейшие огненные маги, жившие многие тысячелетия назад. А разбив вазу, семейную реликвию, ваша подруга тем самым подчеркнула, что ее кровь древнее, чем госпожи. Старая, давно забытая традиция, но Умида помнит о ней, поэтому, испугавшись, пошла на уступки. «Чего?» Мы с подругой выпалили одновременно. «Это какой-то бред», — пролепетала Вера. «Ничего подобного я не говорила, да и никаких заклинаний не знаю». а вазу разбила на эмоциях, просто подвернулась под руки. В каждой девушке в этом гареме есть спящие гены огненной магии, а значит, вы принадлежите к могущественным семьям, которые по той или иной причине остались в вашем мире и со временем потеряли свою силу. Видимо, род госпожи Веры был по положению выше, чем статус семьи матери-правителя, ведь древняя клятва, произнесенная ею, доступна только избранным. Мы с Верой непонимающе переглянулись. Было очевидно, что Дамир верит в то, что говорит, и переубедить его мы даже не пытались. В этом не было смысла. Чужой мир, странные традиции. А именно поэтому Умида позволила верно навестить меня? Поинтересовалась я. Нет, он покачал головой. Это распоряжение правителя Ферхата. У него вчера состоялся разговор с матерью, но о чем они говорили, мне неизвестно. Ясно. Невольно улыбнулась, понимая, что правитель услышал мою жалобу и решил исправить ситуацию. «Дамир, ты можешь быть свободен, и до обеда спокойно занимайся своими делами». «Спасибо, госпожа». Он поклонился и быстро исчез. Когда мы остались наедине, Вера уточнила. «Ты хоть что-то поняла?» «Что за чепуху он нес? Какая магия? Какой древний род? О чем он?» «Никогда не слышала большего бреда». «Если честно, я и сама не понимаю, что произошло. Скажи, а что ты сказала у Миди?» Вера наклонилась и шепотом произнесла несколько крепких выражений, приправленных национальным русским колоритом. «Да уж», — хохотнула я, — «древняя клятва, угроза, вот уж точно». Грех не испугаться. Наверное, она такого никогда не слышала. А может, в этом мире наши ругательства звучат как древние заклинания? Так мы с тобой тут весь дворец запугаем. Представь, каким сильным оружием мы владеем. И мы с Верой захохотали в голос, потому что ситуация действительно была абсурдной. Слезы брызнули из глаз. Уткнувшись лицом в маленькую подушку, я смеялась, прихрюкивая, и совершенно не заметила, когда наши единение нарушили. «Вам так весело. Позвольте узнать, что вас так рассмешило». От голоса Ферхата мы обе подпрыгнули. Вера вскочила и вытянулась по струнке. А я растерянно смотрела на мужчину, совершенно забыв, что на мне тонкий кружевной полупрозрачный халат с глубоким заманчивым декольте. «Я вас напугал?» Сухо поинтересовался правитель, пояснив. Я стучал в дверь, но мне никто не ответил, поэтому позволил себе войти без разрешения. Думал, со Снежаной что-то случилось. Пока он говорил, его взгляд был устремлен в одну точку. А когда я осознала, куда он смотрит... Нет, я не стала запахивать халат, а просто сделала вид, что не заметила. Это была маленькая месть за его вчерашний побег, потому что нельзя разочаровывать женщину, и всегда надо помнить о том, это может выйти боком. Все в порядке», — ответила Вера за нас двоих. Спасибо, что позволили мне навестить подругу. Я за нее очень волновалась. Думала, что-то случилось. Ферхат просто величественно кивнул, давая понять, что услышал ее. Снежка, я тут вспомнила об одном важном деле. Увидимся позже. И прежде чем я успела что-то сказать, подруга выскользнула из комнаты, оставляя нас наедине. Не ожидал от веры такой деликатности. Внезапно произнес Ферхат, проводив ее взглядом. Если честно, я тоже. Твоя подруга похожа на ураган. Ты уже в курсе, что она устроила в покоях моей матери?» Напугала ее, разбила семейную реликвию. «Просто слов нет». Кивнула в ответ. Вера только что рассказала. «Извини ее, пожалуйста». Она просто переволновалась. Начала оправдывать подругу, больше всего переживая за то, что ее могут наказать за свою нравность. Госпожа Умида не хотела отвечать на ее вопросы, вот Вера и вспылила. Она опасалась, что меня ожидает судьба Ксении. «А что с Ксенией не так?» Ферхат внимательно посмотрел на меня. Ну, она же пропала. Куда пропала? Что за ерунду ты говоришь? Она нарушила традиции дворца, и ее выслали в дом того человека, который ее привел сюда. До того времени, как откроется портал, она будет жить в его доме. А когда придет время, девушка благополучно вернется домой, забыв обо всем, что с ней случилось. «Понятно», — улыбнулась я. «Просто в гареме ходят разные слухи. Невольно думаешь о чем-то нехорошем. Да и твоя мать постоянно угрожает наказанием». Ксения вернется домой без подарков. Это и будет ее наказание. Понятно, — протянула я. Кстати, ведь, возвращаясь, девушки ничего не помнят. Но дорогие украшения должны вызвать вопросы. Разве нет? Не совсем так, — расплывчато ответил мой собеседник. Не хочешь отвечать? Ладно, хотя мне очень любопытно. Ферхат промолчал, вернее, сделал вид, что не расслышал моих слов и перевел тему разговора. Тебе понравились подарки? «Спасибо, очень красивые. улыбнулась в ответ. «Сюрприз удался». «Как твое самочувствие?» «Уже лучше», — тихо произнесла в ответ, подумав о том, что разговор выходит каким-то нелепым. Возникло ощущение, что и мне, и Ферхату неловко. И я не могла понять, почему. Ведь накануне мы провели замечательный волшебный вечер. «Я рад этому. Сегодня у меня много дел. Вернусь весьма поздно. А вот завтра... Поужинаешь со мной?» «С удовольствием». Ферхат подошёл ко мне и ласково коснулся моей щеки. «Не скучай. Я дам распоряжение, чтобы сегодняшний день Вера провела с тобой. Вдвоем будет повеселее. А потом ты приглядишь за своей подружкой. А то еще одна подобная выходка, и матушка точно отправит ее в дом Алана. Спасибо тебе за понимание. Верка замечательная, это правда. Она преданная, заботливая подруга, но характер вот такой несдержанный». Ферхат кивнул и, пожелав хорошего дня, ушел. Я проводила его задумчивым взглядом. Прошло время. Ферхат! Я изумленно смотрела на ладонь своего спутника, на которой расцвел большой огненный многоцветный пион. Просто невероятно. Тем временем цветок изменил свою форму, превратившись в крохотного котенка, затем в щенка, а потом принял форму прекрасной алой розы. Это так удивительно. Никогда бы не могла подумать, что огненная магия настолько красива. «И коварно и опасно», — добавил мужчина, и цветок тут же рассыпался на многочисленные искры, которые резко взмыли вверх, а затем рассыпались вокруг нас огненным дождем. А еще переменчивая и немного ветренная. «Ты говоришь так, будто она живая», — удивленно заметила я. «Это так и есть. Магия может стать как спасением, так и погибелью. У огненной стихии женская душа, своенравная, непокорная, мстительная. Но если сможешь ее приручить...» то обретешь лучшего друга и соратника, надежную опору и защиту. С чего ты это взял? Я точно это знаю. Многозначительно ответил Ферхат. Давай прогуляемся. С удовольствием. Мы медленно побрели по аллее парка. В этом мире я уже находилась несколько месяцев. За это время мы с Ферхатом довольно сблизились. Стали в некотором роде друзьями, если можно так сказать. Да и что там скрывать, этот сильный, умный, красивый мужчина мне нравился. Мы много гуляли, часто ужинали вместе, но ни разу он не перешел грань дозволенного. Лишь после каждой встречи я получала очередной сундук с дорогими подарками. А мне, если честно, хотелось абсолютно другого. Но сделать первый шаг никак не решалось, потому что опасалась быть отвергнутой. А еще боялась, что Ферхат, как только узнает о моих чувствах, может отказаться от наших встреч, которых я с нетерпением каждый раз ждала. «О чем задумалась?» Внезапно поинтересовался мой спутник. Ни о чем. Покачала головой. Просто так хорошо гулять вдвоем? А может, скажешь правду? Мужчина бросил на меня хитрый взгляд. Не знаю, как объяснить, но он всегда чувствовал, если ему лгут или не договаривают. И понимая, что уйти от ответа не удастся, призналась: Не хочу, чтобы наша прогулка заканчивалась. Почему? Ферхат остановился и заглянул мне в лицо. Просто не хочу. Мужчина осторожно погладил меня по щеке, вглядываясь в мои глаза. Его взгляде плескалось столько нежности, что я, поддавшись порыву, положила ладонь на мужскую грудь. может все всё-таки ответишь на мой вопрос?» — тихо спросил он. «Ферхат!» — сорвалось с моих губ. «Снежана!» — выдохнул мужчина и уткнулся лбом в мой лоб. Его сердце под моей ладонью трепыхалось в груди так же, как и моё. И в тот момент мне показалось, что мы даже дышим в унисон. И, наверное, именно тогда я поняла, что полюбила этого мужчину. Поддавшись нахлынувшим эмоциям, решилась на безрассудный поступок. Приподнявшись на носочки, обняла ферхата за плечи и осторожно коснулась нежным невесомым поцелуем его щеки. Мужчина вздрогнул и почти сразу отступил назад. Мне пора, внезапно отстраненно произнес он, а ты немедленно возвращайся во дворец. Что-то случилось? Не понимая причины такой резкой перемены настроения, взволнованно уточнила я. У меня просто много работы. Подданные ждут, мне пора приступать к своим обязанностям. «Я тебя обидела?» «Нет», — покачал головой он. «Возвращайся к себе». А затем Ферхат резко развернулся и направился в противоположную сторону от дворца. Я ошарашенно проводила его взглядом и едва не расплакалась, не понимая, почему он так поступил со мной. Почему его настроение моментально изменилось? Где я совершила ошибку? Несколько раз вздохнув, прогоняя непрошенные слезы, медленно побрела в свои апартаменты. Но едва вошла в фойе, ко мне тут же подошел слуга Умиды. «Снежана, госпожа просила вас проводить к ней». «Зачем?» — расстроенно поинтересовалась я. «Мне об этом не сообщили, просто приказали вас привести. Идемте. И мне ничего не оставалось, как проследовать за ним. Умида ждала меня в малой гостиной. Женщина, как всегда, была величественна и надменна. При моем появлении она улыбнулась. «Добрый день, Снежана». В ее взгляде я отчетливо увидела любопытство и сразу поняла, что сейчас Умида начнет приставать ко мне с расспросами. Здравствуйте, осторожно поздоровалась я. Присаживайся. Она похлопала по софе, указывая на место рядом с собой. Если честно, я растерялась. Мать правителя не отличалась любовью к многочисленным наложницам, частенько ругала девушек, не стесняясь в выражениях, и самое главное, она постоянно подчеркивала, насколько высоко ее положение. А тут приглашает присесть рядом. Всё происходящее было весьма странным. Но деваться мне было некуда, поэтому я послушно опустилась на софу. «Я заметила, что ты много времени проводишь с ферхатом, и это радует. Но меня интересует, как продвигаются ваши отношения». «В смысле?» Умина выразительно посмотрела на меня и, чуть наклонив голову, пояснила. «Ну, ты девочка не маленькая, и, думаю, понимаешь, о чем я говорю. Каждые полгода в этот дворец заселяют новых девушек только с одной целью». Возможно, кто-то из них окажется той самой, которая сможет покорить сердце правителя и станет его спутницей жизни. Тебе мой сын больше всех уделяет внимания, поэтому я интересуюсь, как ваши отношения. Станешь ли ты избранной? Или, как и все остальные, вернешься домой? Я не знаю, честно призналась я. Мы действительно проводим с Ферхатом много времени, но он не подпускает меня близко, держит на расстоянии, и ничего с этим я поделать не могу. Мой сын очень боится вновь полюбить, опасаясь снова пережить невероятную боль. Он закрылся ото всех, и только самое смелое и решительное сможет покорить его сердце и разделить с ним магию, власть, жизнь. Поэтому, может, стоит сделать первый шаг самой? А вдруг ты и есть та самая? Не думала об этом? Я молчала, думая о том, что сегодня уже сделала маленький шажок навстречу, и меня тут же оттолкнули. Поэтому о каких решительных действиях может идти речь? «Иди в свою комнату и подумай хорошенько над моими словами». Умида махнула рукой, давая понять, что мне пора возвращаться к себе. «Может, придешь к верному решению?» Настроение было крайне паршивым. Хотелось выговориться, поэтому я попросила Дамира проводить меня к Вере. «Кто сможет тебя понять, как не лучшая подруга?» «Госпожа, скоро солнце сядет. Вы же знаете правила. Увидитесь с ней утром. Не надо гневить матушку правителя. До добра это не доведет. Я посмотрела на слугу и кивнула. решив прислушаться к голосу разума. Сев в кресло, устало вздохнула. «Пожалуйста, принеси мне фруктов и вина, а потом можешь идти отдыхать». «А вам прислали подарок». Дамир услужливо поставил на столик очередной ларец, усыпанный разноцветными самоцветами, а сам поспешил исполнять мое поручение. Если честно, эти подарки уже перестали меня радовать. Украшения почти всегда были дорогими, с изумрудами, бриллиантами, рубинами, но в них не было души. Просто холодные, и безликие побрякушки. А мне бы хотелось простой человеческой ласки, душевного тепла, объятий, красивых слов и ночных прогулок под луной, наполненных романтикой. Но, видимо, я хотела чего-то несбыточного, иначе и не скажешь. Открыв крышку ларца, скептически осмотрела его содержимое. Колье, тонкая изящная заколка для волос, несколько браслетов, со злостью захлопнула сундук и отставила его в сторону. В моей комнате их было уже немало. Как сказал Дамир, когда придет время, я вернусь вместе с ними домой, и стану весьма богатой дамой. При мыслях о том, что в скором времени мне придется покинуть этот дворец, сердце болезненно сжалось. Мои размышления прервал слуга, который принес мне кувшинчик белого полусладкого вина и тарелку с разнообразными фруктами. Спасибо, поблагодарила его. Спокойной ночи, Дамир. Отдыхайте, моя госпожа. Он поклонился и ушел. А я, наполнив свой бокал прозрачным охлажденным напитком, уставилась на очаг. и едва не подскочила, увидев на каминной решетке саламандру. После того дня, как я обожглась, огненная ящерка посещала меня очень редко. Не знаю почему, но Дуська как будто обиделась на меня. Не явилась!» — окинула ее скептическим взглядом. «Давно тебя не было. Почти месяц. И что пришла? Соскучилась?» Ящерка, естественно, мне не ответила. Вытаращив свои глаза бусинки, она гипнотизировала меня взглядом. «Я на тебя обиделась, если что». сообщила я, делая глоток вина. «А знаешь, почему?» «Потому что ты предательница. Бросила меня по непонятным причинам. То каждый день торчала, то просто перестала навещать по вечерам. А мне столько хочется тебе рассказать. Вот Ферхат сегодня бросил меня посреди парка и ушел, И я не понимаю, почему. Из-за того, что я нарушила личное пространство и прикоснулась к нему? Или потому что я осмелилась поцеловать его? Вот скажи». Почему нельзя все нормально объяснить? Еще и Умиды терроризирует меня своими расспросами. Дуська, как же я устала от всего этого. Допив одним глотком вино в бокале, налила себе еще, продолжая изливать душу своей огненной подружке. Мне казалось, что ящерица меня внимательно слушает и понимает. Я рассказала ей все: Про свои чувства к ферхату, про свои опасения, про нежелание покидать этот дворец и уж тем более возвращаться домой. В общем, когда кувшинчик был опустошён, а я изрядно пьяна, на душе стало как-то легче. Наконец-то я с кем-то смогла поговорить откровенно в этом дворце. Промолвила я и поднялась. «Ладно, дорогая, пошла я спать. Спокойной ночи, моя задушевная, хвостатая подружка. Да, и не пропадай так надолго, я к тебе скучаю». Уже засыпая, осознала, что ящерка сидит на соседней подушке, но сил шевелиться уже не было, потому что сон сморил меня.